Дела мирские. Главный менеджер торговой площадки, принадлежавший Красик Харима, Крактору, Тару, смотрел за тем, как тоненькая фигурка девушки медленно двигается мимо громадных корпусов самых различных кораблей, расположенных на их торговых площадях. Хороший технологичный шкаф этой разумной давал ему понять о том, что деньги у нее имеются. Ведь он своим наметанным взглядом быстро определил и то, что надетое на нее оборудование имеет отношение минимум к четвертому поколению. А даже самый дешевый скаф подобного поколения стоил около одного миллиона кредитов. Скорее всего, эта девчонка хотела приобрести себе какой-нибудь корабль. Судя по тому, что она ходила мимо кораблей четвертого поколения, имеющихся в продаже, деньги у нее имелись. И оставался вопрос, сколько именно денег у нее имелось, чтобы менеджер мог предложить ей достойную покупку. Ведь Каракута Руб главное было не только продать ей какой-нибудь металлолом с этой площадки. Ему нужно было сделать так, чтобы эта дамочка потом снова к нему пришла в случае необходимости. Да, как ни странно это бы звучало, но Карак работал на перспективу. Хотя он не забывал самого себя. Ведь от продажи хорошего и высокотехнологичного товара он получал больше в процентном соотношении. Поэтому, тщательно подготовившись, он направился в сторону этой возможной покупательницы. Ведь он видел, что менеджер, который несколько раз подходил к этой девушке, так и не смог ей ничем помочь. Видимо, в ближайшее время придется его заменить. Просто если от него никакого толку не имеется, то зачем он нужен? Тщательно натянув на лицо радостную улыбку наивного идиота, менеджер приблизился к этой девушке и постарался заглянуть ей в глаза, одновременно с этим давая менеджеру сигнал, чтобы тот больше к ней не подходил. — Добрый день. Могу ли я вам чем-то помочь? Его улыбка была настолько натянута, что создавалось впечатление о том, что его лицо вот-вот треснет. — Я вижу, вас интересуют корабли четвертого поколения. Я могу вам что-то предложить, если вы мне назовете примерную сумму желаемой покупки? Кроме того, хотелось бы определиться с назначением судна, которое вы хотите приобрести. Возможно, мы найдем какой-нибудь товар, на который действует скидка. Медленно повернувшись к нему, девушка внимательно посмотрела на стоявшего перед ней индивидуума. После чего спокойно кивнула каким-то своим мыслям. Видимо, его внешний вид устраивал ее, в отличие от предыдущего менеджера. Я хотела бы приобрести себе корабль, имеющий возможность модификации потом. Девушка прервалась на секунду, словно определяясь с желанием. Что-нибудь типа рейдера? У вас такое имеется? Рейдеры. Задумчиво принялся листать свои нейросети имеющийся price list менеджер. А вас интересует рейдер именно четвертого поколения? Да, хотелось бы более технологичное оборудование. Согласно кивнула ему девушка, оглядывая имеющиеся на выставочной площадке образцы. Знаете ли я не привыкла на себе экономить? Да, да, правильно. Тут же поддержал ее слова менеджер, старательно разыскивая требуемый товар. Полностью с вами согласен в этом вопросе. Не стоит экономить на себе. Тем более, что от этого корабля зависит не только ваше благосостояние, но и ваша жизнь. Продолжая таким образом обрабатывать клиентку, менеджер быстро пролистывал еще один прайс-лист, открывшийся на нейросети. Наконец он обнаружил то, что могло удовлетворить такой требовательный вкус девушки. На их торговой площадке действительно обнаружился требуемый товар. Это был тяжелый крейсер производства Федерации Нивэй в рейдерском исполнении. Предыдущий его хозяин даже модернизировал этот корабль, добавив на него еще пару тяжелых тоннельных орудий, которые были убраны из стандартного варианта. Ведь конструкторы этого корабля считали, что ему не нужно такое мощное вооружение, именно из-за того, что он является рейдером. В данном случае больше были важны его возможности к длительным переходам по толам противника. Бывший хозяин, однако, так не считал, вернув недостающее оружие, немного уменьшив топливные баки, и зону, предназначавшуюся для проживания экипажа. Таким образом, для этого корабля нужно было гораздо меньше разумных, чтобы им управлять. Предложив этот вариант, менеджер проводил клиентку к тому самому кораблю. Внешне корабль напоминал какое-то морское животное, глубоководную рыбу. С гроздью двигателей позади округлого корпуса. Девушка принялась тщательно проверять корабль. Было заметно, что она немного в этом разбирается. Именно поэтому менеджер выделил ей тестовый доступ для того, чтобы девушка все тщательно перепроверила. Сейчас он уже примерно начал подсчитывать свои собственные барыши от этой продажи. Сам этот корабль был выставлен на продажу по цене 160 миллионов кредитов. До того, чтобы заинтересовать девушку, продавец может сделать скидку на 10 миллионов. В результате этого он мог получить 10% от суммы. На самом деле этот корабль поступил к ним по цене 100 миллионов, так как был довольно сильно поврежден. Но его корпорация имела достаточно средств и ремонтные возможности, чтобы самостоятельно провести косметический ремонт корабля. Таким образом, даже продавая его за 150 миллионов кредитов, его компания получала прибыль. Убедившись в том, что корабль действительно то, что ей нужно, девушка принялась торговаться с менеджером, старательно сбивая цену. Несмотря на то, что он был крайне стеснен в возможностях манипуляции ценовой политикой, Крактору яростно торгуясь с этой девушкой, получал истинное удовольствие от процесса. Ведь представители его расы, Харима всегда были торговцами. А какая торговля может быть, если твой клиент просто приходит, отдает тебе деньги и уходит? Абсолютно никакого интереса от такой торговли он не получал. Куда гораздо интереснее все же уговорить клиента купить товар по своей собственной цене. Даже если тебе придется сделать какую-то скидку. Да, девушка попалась опытная. Она сумела сбить у него максимально возможную цену. Но даже в этом случае этот пожилой Харима был доволен своей продажей. Ведь он не только получил свои проценты от этой продажи, он еще получил огромное удовольствие от самого процесса торговли. Закончив торговаться и получив коды доступа на свое новое приобретение, Линди Кроузин тут же проплатила стояночные взносы и постаралась перевезти свой корабль с торговой площадки, где такие взносы обладали странной способностью расти по, по экспоненте. Девушка отлично понимала, что за этот корабль она немного переплатила. Ну, как немного? Пару десятков миллионов. Ведь она четко видела, что он недавно проходил ремонт. Видимо, у него были серьезные повреждения корпуса. Но выбирать ей не приходилось. Ведь она и так уже вторую неделю бродила по всем этим торговым площадкам, разыскивая тот корабль, который бы ее устроил. А этот корабль как раз подходил по всем своим параметрам. Теперь бывший частный детектив могла со спокойной душой заняться формированием наемного отряда. Ведь она собиралась организовать собственную наемную корпорацию. К сожалению, ее последняя задумка организации частного сыскного агентства провалилась. Слишком уж нервная стала для нее работа. Особенно после того, как она случайно попала в одну из махинаций генерала службы безопасности Федерации Невей Крома Таира. Этот разумный буквально шел по головам, старательно достигая нужной ему цели. Да, девушка не спорила. За ее участие ей было заплачено вполне достойное вознаграждение. Даже тогда, когда ее едва не убили, генерал постарался компенсировать ее беспокойство достойным вознаграждением. Но все это было настолько нервно и напряженно, что Линди категорически не желала больше участвовать в подобных схемах. И до тех пор, пока она будет в свободном доступе для различных таких умников, которые старательно будут пытаться разузнать про различные махинации генерала, у девушки просто не останется шанса к выживанию. А с тех пор, как она ушла в свободное плавание, желание выжить у Линди просто зашкаливало. Для того, чтобы набрать адекватных разумных для своего экипажа, девушка решила воспользоваться рекрутинговыми агентствами. Ведь именно через них можно было спокойно нанять адекватных бойцов, которые смогут пройти все проверки, даже Псиона. А это очень дорогого стоило. Ведь стоило в экипаж попасть только одному, какому-нибудь неадекватному, разумному. И капитану приходилось смотреть за своей спиной, чтобы ему случайно в нее ничего не воткнули. Да, услуги такого агентства стоили недешево. Каждая проверка разумного должна была, соответственно, оплачиваться. Но девушка считала, что подобный риск стоит этих денег. И она собиралась заняться обычной деятельностью для наемников. Возможно, она даже займется охотой за головами. Знаний и опыта для этого у нее вполне хватало. Кто-то спросит, зачем ей тогда нужен был тяжелый крейсер в рейдерском исполнении? Все очень просто. Дело в том, что в таком исполнении на этих кораблях имелся увеличенный объем территории для москитов. Если на обычном крейсере могло быть от 4 до 6 москитов, то на рейдере от 12 до 24 москитов. В данном случае она могла иметь целую эскадрилью в 12 москитов. Это тоже очень важно, особенно когда охотишься за головой капитана какого-нибудь корабля. А имея модификацию своего корабля до стандартного вооружения тяжелого крейсера Федерации, девушка также усиливала огневую мощь своей маленькой корпорации. Расположив необходимые заявки в рекрутинговых агентствах на подбор персонала для своей корпорации, Девушка начала заниматься подбором тех самых расходников, которые могли ей понадобиться для ее корабля и группы истребителей. Пока у нее была возможность, Линди решила не экономить, воспользовавшись тем, что имела доступ к закрытой площадке Службы безопасности Федерации в качестве компенсации за попытку ее убийства. Девушка закупилась тяжелыми истребителями четвертого поколения КАВС, чтобы полностью укомплектовать свою авиагруппу. Немного погодя, когда Линди закончила регистрацию своей корпорации и собрала все необходимые материалы и оборудование, на ее нейросеть неожиданно позвонил нераспознаваемый абонент. Удивившись тому, что ей может звонить кто-то, кто скрывает свои контакты, девушка решила ответить на звонок. «Добрый день, Линди!» — с виртуального экрана на ее нейросети на девушку смотрел тот, кого она не желала бы сейчас видеть. — Генерал Службы Безопасности Федерации, Кромтаир. Я слышал, что ты зарегистрировал на себя наемную корпорацию. Решила поменять вид деятельности. — Вы этом еще удивляетесь, генерал? — с тяжелым вздохом ответила ему Линди Кроузин. — Вам мало того, что меня пытались убить из-за вашей комбинации. — Да, получилось очень неприятно, — поморщился в ответ генерал, но потом тут же поправился. «Но ведь вы же получили компенсацию от службы безопасности. Вам достаточно было того, что вам предоставили?» «Да, не жалуюсь. Действительно, девушка абсолютно не ожидала, что ей так оплатят ее риск и даже предоставят доступ к закрытой торговой площадке службы безопасности. Как вы, наверное, уже заметили, генерал, мне даже пригодился тот доступ к вашей закрытой площадке». «Да, именно на это я и обратил внимание». Генерал радостно усмехнулся, нахмурившись после его слов девушке. «Кстати, у меня есть дело для небольшой наемной корпорации, имеющей как раз такой корабль, как у вас. Не желаете выслушать мое предложение?» Как девушка внутренне не хотела плюнуть на все это, но ей пришлось, сдерживая свой оскал, согласиться на его предложение. Ведь подобном предложении она ему отказать не могла так как благодаря подобным заданиям она могла получить доступ к той самой закрытой площадке Службы Безопасности Федерации на постоянной основе. А это очень дорогого стоило. Ведь там выкладывали то оборудование, которое не поступало в свободную продажу. Девушка уже обращала внимание на то, что в момент поиска истребителей она видела там в продаже и боевые корабли. Но, к сожалению, денег на них у нее явно бы не хватило. По крайней мере, пока. Задание, которое предложил ей генерал, действительно не отличалось большими изысками. Ей нужно было доставить какого-то разумного на территорию окраинных миров и высадить его на одной из промежуточных торговых станций, после чего она должна была вернуться и отчитаться перед генералом о проделанной работе. Видимо, это был какой-то очень сильно законспирированный агент Федерации, раз генерал хотел, чтобы его доставили с помощью наемной корпорации. А так как у него с этим могли быть некоторые проблемы, то ее задумка с покупкой корабля как раз подошла для выполнения его очередной махинации. Подумав об этом, Линди недовольно поморщилась. Ведь она хотела вырваться из этого замкнутого круга с махинациями генерала службы безопасности Крома Таира. А получилось наоборот. Она еще больше влезла в этот водоворот. Федерация. Генерал службы безопасности Федерации Кром Таира задумчиво просматривал поступающий ему на монитор отчета его сотрудников. Недавно произошедшая история с попыткой покушения немного выбила его из колеи. Слишком уж он был принципиальным, чтобы не замечать подобного воздействия на разумных, которые страдают в результате действий сотрудников службы безопасности. Но в данном случае он отлично понимал, что фактически правильно выполняет свои обязанности. Сиартаиру Таиро пытался обокрыть Федерацию, за что и понес свое наказание. Единственное, что он мог поставить себе в вину, было именно то, что он отказался полностью объяснить произошедшую ситуацию его племяннице до всех этих событий. Возможно, ничего подобного и не произошло, тем более, что эта девчонка имела довольно неплохие данные и могла достичь определенных высот своих начинаниях. Но благодаря тому, что местные сотрудники службы безопасности в ее родном городе не привыкли особо рассусоливать и приняли приказ о ее устранении к исполнению, девушке пришлось пройти очень жесткую школу жизни. Да, после того, как она получила укол одного секретного препарата, который сама же принесла для допроса, Нахаре рассказала всю свою жизнь после ареста ее дяди в мельчайших подробностях. Генерал не хотел бы такого пожелать кому-либо из своих знакомых. Но вариантов теперь не было. Девчонка сделала свой выбор и понесла наказание за все свои преступления. Ведь на ее личном счету оказалось не двое разумных, как генерал Кромтаир думал сначала, вспоминая про сотрудника службы безопасности на той военной базе, где она была членом гильдии Шалласы, ее старого мужа. Оказалось, что на счету на Хаари не меньше двенадцати трупов. Девочка старательно шла по головам к своей цели. Даже в этой корпорации, где она устроилась работать, на ее счету оказалось несколько молоденьких сотрудниц, которые могли заинтересовать и, скорее всего, уже интересовали ее, недавно почившего мужа. Все произошедшее в ее жизни настолько ужесточило характер этой девушки, что Нахаари Тарил превосходно понимала то, что ей теперь просто не будет жизни среди обычных разумных. Даже родники не спасли бы ее от того, что называется памятью. Именно поэтому она согласилась на прием этого препарата, который должен был убить ее мозг со стопроцентной вероятностью. Единственным плюсом из всего произошедшего генерал считал то, что в результате он все-таки узнал, каким образом этой девчонке удалось обходить розыскные листы Службы Безопасности Федерации. Как оказалось, решение лежало на самом виду, просто никто не задумывался о подобном. И ни о какой смене идентификатора и нейросети речи даже не шло. Все было очень и очень просто. Достаточно было с помощью черного рынка приобрести билет на подставное лицо, для того, чтобы совершить круиз, который должен длиться не менее двух месяцев. А если больше, так еще лучше. Да, был, конечно, риск, что разумный может попасть в руки пиратов, где такого риска нет. Но зато при возвращении в обитаемые меры содружества этот разумный уже мог спокойно двигаться по контролируемым Службой Безопасности Федерации и территориям. Ведь, согласно выводам аналитиков, этот разумный уже поменял на аэросети идентификатор соответственно его имя и идентификатор были убраны из розыскных листов службы безопасности федерации Нивы. Именно так девушка и обошла розыск службы безопасности федерации с оригинальным идентификатором и именем. Ей действительно пришлось какое-то время проболтаться в космосе, но оно того стоило, ведь она даже умудрилась устроиться на довольно хорошую работу в довольно крупной корпорации. И если бы не ее желание отомстить, Возможно, сейчас она бы имела собственную семью и детей, ведь у нее был жених, который не пережил предательство на Хааре, когда она вышла замуж за старого, зато богатого менеджера. Если бы он знал, что все это было всего лишь частью плана для того, чтобы отомстить генералу, возможно, он не стал бы убивать сам себя. Хотя кто знает. Сейчас генерал старательно контролировал то, что происходило в федерации Нивей, после обновления способов розыска преступников. Как оказалось, очень много разумных пользовались подобным способом для того, чтобы обойти розыск после совершенного преступления. Благодаря внесенным изменениям, буквально за первую неделю было задержано около 400 преступников, которые разыскивались уже по нескольку лет. Эти разумные настолько не ожидали задержания, что даже не оказывали сопротивления. Но это было только начало. Сейчас генерал Кром-Таир старательно просматривал отчеты от своих агентов, которые находились в корпорации Хайд. Согласно информации, которую они ему прислали, этот разумный Артем снова получил огромный куш благодаря своей хитрости и упрямству. Каким-то неведомым способом он обнаружил в заброшенных системах одну полностью законсервированную. Судя по отчетам агентов генерала, эта система была защищена многочисленными минными объемами боевыми спутниками и автоматической станцией с артиллерийскими платформами. Это одно уже говорило о том, что с этой системой что-то не так. И если бы генералу сообщили о том, что там находится подобная система, то не поленился бы туда отправить мобильную базу для того, чтобы выяснить, для чего так было нужно защищать пустую систему. Но когда он считался в данные, которые предоставили ему его агенты, Генерал понял, что даже мобильная база не имела там возможности выжить. Слишком уж мощная защита стояла именно возле выхода из гиперпространства в систему. Два полных активированных минных объема четвертого поколения не оставили бы громадному кораблю ни единого шанса. Несмотря на всю свою броню, совершенное оружие и многочисленный персонал, этот корабль, который себя представляла мобильная база, практически мгновенно превратился бы в братскую могилу для всего экипажа. Ведь одномоментные атаки 300 или 400 мин, даже такой корабль с его мощным силовым полем и броневым покрытием корпуса, не выдержал бы. А добавив сюда еще и атаку со стороны боевых спутников и артиллерийских платформ системы, на мобильной базе можно было бы стопроцентно ставить крест. Но, как оказалось, Артем каким-то неуловимым способом не только узнал о том, что эта система так сильно защищена, но и сумел обойти защиту. По информации, полученной от агентов, вперед своего флагмана он послал какой-то корабль-смертный. Этот корабль должен был войти в систему, сдетонировать, таким образом очистив вход в Витязю от расположенных поблизости мин. Но как это было возможно сделать? Ведь корабли не входят метр в метр в систему. Для этого кораблю-смертнику нужно было очистить две-три тысячи кубических километров, чтобы очистить территорию для входа следующего корабля. Это же какой силы должен был быть взрыв? Генерал задумчиво покачал головой. Этот разумный не переставал его удивлять. Хром-Таир предчувствовал то, что наверняка придумал что-то новенькое. Но что именно могло так расчистить зону, чтобы следом мог войти такой большой корабль, как «Витязь»? Да, агенты сообщили о том, что ему очень сильно досталось во время столкновения с артиллерийскими платформами и боевыми спутниками. Но самое главное, что разговора о минах уже не было. Возник вопрос. Куда же они все делись? Ведь генерал отлично знал не понаслышке, как действуют минные объемы. У них всегда есть управляющий кластер которые в случае гибели части своих юнитов тут же перебазировать на то место другие юниты, растягивая минный объем, но заполняя возникшую брешь. Возникает вопрос. Неужели во время подрыва корабля-смертника были уничтожены и управляющие кластеры минных объемов? Но ведь они обычно не находятся возле зоны удара, где минные юниты атакуют объекты противника. Как такое возможно? Генерал снова тяжело вздохнул. Он отлично понял, что ответ на этот вопрос он вряд ли получит. Тем более, что Артем наверняка попытается эту тему как-нибудь обойти или умолчать. Такие секреты просто так не выдают. Поэтому он оставил эту загадку для последующего рассмотрения. А сам принялся читать отчет дальше. Как оказалось, этот отчет больше походил на какой-то фантастический рассказ. Дело в том, что, как оказалось, в той системе под охраной находилась сверхтяжелая верфь полного профиля производства Республики Хагдан. Более того, эта верфь была предназначена для постройки титанов. Вспомнив об этих кораблях, генерал Зябко передернул плечами. Даже сейчас, когда на вооружении Федерации не выстояли мобильные базы с дальнобойным вооружением, один образ этого страшного вооруженного сотнями единиц оружия корабля давил на психику. Ну что ж. Генерал мог только поаплодировать этому парню за то, что он таким образом приобрел себе очень хорошую ремонтную мощность. Таких ремонтных мощностей нет даже у большинства корпораций, поэтому он теперь сможет спокойно проводить модернизацию своих кораблей, не обращаясь за помощью на верфи федерации. Хотя это было и не очень удобным для самого генерала Крома Таира, ведь таким образом он абсолютно не будет контролировать модернизации который этот парень делает со своими кораблями. Но, судя по всему, сюрпризы только начинались. Как оказалось, верфь была не пустая. На ней находился корабль. Увидев изображение этого корабля, которое этот парень назвал монстром, генерал нервно дернулся, после чего встал и одним глотком проглотил стоящий у него на столе напиток. Стакан, даже не заметив того, выбросил в утилизатор один только размер этого корабля говорил о том что ради такой находки в ту систему можно было пригнать и не одну и не две мобильных базы генералу оставалось только локти себе кусать за то что он категорически не подумал послать корабли разведчики проверить ближайшие территории но теперь было поздно а этот приз уже нашел своего хозяина Внезапно подумав о том, что подобные призы могут еще обнаружиться в ближайших зонах Содружества, генерал приказал немедленно разослать корабли-разведчики по всем ближайшим системам для того, чтобы они постарались обнаружить любые подобные законсервированные системы. Единственное, что могло радовать произошедшим генерала, так это то, что такой корабль попал в частные руки». Он понимал, что Артем, скорее всего, не захочет этот корабль продавать Федерации Нивей. Ведь даже один такой корабль может повысить рейтинг корпорации не меньше, чем на тысячу пунктов. Но радовало генерала Крома Таира не это. Его радовало то, что таким образом Артем отнял эту неизвестную величину в виде этого страшного корабля у Республики Хагдан. Да, на данный момент они являлись членами Содружества, и потенциальными союзниками. Только вот союзниками они были чисто номинально. Генерал отлично понимал, что в случае необходимости Саарнаму развернули бы этот корабль главным калибром в сторону своих союзников и даже не поморщились. Особенно если бы этот корабль принадлежал ордену соединения. Вот тем отморозкам только дай в кого-нибудь пострелять. А имея в составе своего флота такой флагман, Они сразу бы кинулись завоевывать какие-нибудь дополнительные территории для своей республики. Сейчас этот корабль находился в той самой системе, которую по какому-то наитию Артем решил захватить в свои руки. Генерал не имел ничего против. Эта система находилась недалеко от границы Федерации Невы, буквально в одном прыжке. Кроме того, рядом находился сектор, который он по старой памяти продолжал контролировать. Скорее всего, Артем будет возить ресурсы именно сюда, в систему Барза. Правда, генералу не хотелось бы встретиться с этим кораблем, который сейчас перешел в собственность Артема. Но он не сомневался в том, что Артем не сделает подобной глупости. Ведь для начала он собирался этот корабль явно модернизировать. Иначе зачем сейчас к нему в систему мотались грузовики с различными контейнерами? Кроме того, Артём уже сделал заявку на покупку всех имеющихся на закрытой торговой площадке Службы Безопасности Федерации сверхбольших тоннельных орудий и орудий промежуточного калибра. Видимо, он собирался превратить этого монстра в артиллерийскую платформу огромной мощности. Представив себе, сколько таких орудий можно выставить на этом корабле, генералу Крому Таиру оставалось только нервно выпить еще один бокал витаминной смеси, которая только что синтезировал для него синтезатор пищи. Этот корабль мог спокойно заткнуть за пояс сразу несколько мобильных баз федераций Но возникал вопрос. Откуда на такой корабль были найдены генераторы силового поля? Двигатели. Самое главное, откуда на него нашелся гиперпривод? Этот вопрос мучил генерала больше всего. Он отлично понимал, что в ближайшее время разумному ару Понадобится очень много финансовых вливаний в этот корабль. Ведь если он имеет отношение к производству кораблей 600-летней давности, то на нем надо действительно менять полностью всю начинку. Слишком уж в последнее время Артем привык к технологиям пятого поколения. Поэтому он, скорее всего, попытается выкупить все на закрытой торговой площадке Службы безопасности Федерации. Таким образом, генерал все равно сможет проследить уровень модернизации этого корабля. Он отлично понимал, что по своей сути, если этот корабль превращать в артиллерийскую платформу особой мощности, то Ару придется ставить на нее несколько сотен реакторов. А это также огромные затраты по деньгам. Подумав об этом, генерал усмехнулся. Рано или поздно Артем поймет, что ему проще оплачивать все это поставками пси И таким образом Федерация Нивэй все же сможет обогнать всех остальных по запасу этих стратегических ресурсов. Но для этого ему необходимо заманить этого разумного в как можно большие долги перед Федерацией Нивэй. Именно поэтому он снял ограничения на закупки. Ведь делая заказы на ней, Артем еще больше влезает в долги. И главное, что никто, ни генерал Хромтаир, Таир, ни канцлер Толкина Бит не заставляет его это делать. Он делает это все самостоятельно. Карузу. Он немал спокойно наблюдал через огромный экран мостика своего корабля за происходящим в системе. Сейчас все технические мощности корпорации были сосредоточены на работах внутри этого громадного корабля, который по какой-то случайности сумел захватить Артем. Самое удивительное было в том, что парню и в этот раз как-то страшно повезло. Когда девушка узнала о том, с какими проблемами он столкнулся во время штурма той законсервированной системы, то ей только и оставалось, что покачать голову. Она отлично понимала, что в эту систему нельзя было прорваться даже с помощью мобильной базы. Но теперь ее мочил вопрос о том, каким образом он все же сумел это сделать. Девушка уже передала собранную информацию своему покровителю, генералу службы безопасности Федерации Кромо Таиру. И теперь ждала от него ответной реакции. Наверняка подобная информация о том, что минные объемы не являются абсолютной защитой от вторжения, при должной подготовке, его очень сильно заинтересует. Ведь именно это сейчас останавливало многие государства, сателлиты, содружества от того, чтобы они не нападали на соседей. А имея подобную информацию и зная то, как это можно сделать, государство получит огромный приоритет. Особенно при захвате систем, которые находятся под протекторатом Центрального государства Дружества. Ведь в таких системах обычно именно так и производят защиту от нападения. Располагают в зоне выхода пару-тройку минных объемов полного профиля. И все. Любой чужой корабль, зашедший без разрешения в систему, тут же подвергнется атаке сотен минных юнитов, находящихся поблизости. Главной проблемой космических кораблей при выходе из гиперпространства было то, что в этот момент они не защищены ничем. Их силовые поля в этот момент еще не действуют. И даже если защитное силовое поле сразу же при входе в систему активирует, то ему нужно некоторое время для того, чтобы выйти на максимальное значение. А этого минные юниты явно не дадут сделать. Но для этого девушке нужно было попасть в ту систему, где был тот самый корабль смерти, который своим выходом в систему очистил территорию от минных юнитов. Они Мау не была наивной и отлично понимала, что подрыва этого корабля, даже детонация его реакторов, не хватило бы для того, чтобы как следует очистить территорию при входе в систему. Это могло означать только то, что самоподрыв этого корабля был всего лишь ширмой для того, чтобы скрыть то, что произошло на самом деле. Поэтому девушка постаралась аккуратно расспросить членов экипажа «Витязя» о том, что именно могло произойти в этой системе. Но, как оказалось, никто из них ничего не знал. Последнюю модернизацию корабля-смертника делал лично Артём, И поэтому узнать то, что именно он сотворил с этим кораблем, для того, чтобы тот очистил территорию от многочисленных мин, Можно было только лично у самого главы корпорации «Хайд». Но этой глупости он и делать не собиралась. Ведь таким образом она могла спокойно выдать свой интерес и то, что она работает на кого-то, арутему. Она слишком привыкла в последнее время к этой корпорации, чтобы так подставлять себя. Говорите, что хотите, но она слишком была заинтересована в работе в этой корпорации. Ведь только за последнее время ее личный счет довольно сильно увеличился. Даже сейчас она могла спокойно приобрести себе один-два тяжелых корабля четвертого поколения. Возможно, она так и сделает, если ей придется уйти в свободное плавание. Ведь этот корабль, на котором она летает, она просто не сможет выкупить. Слишком уж он дорого обойдется ей. Хотя она к нему уже сильно привыкла. Все-таки что ни говори. А пятое поколение — это пятое поколение. И после него переходить на какой-то устаревший корабль явно не хочется. Кроме того, этот разумный умел заинтересовывать своих подчиненных в том, чтобы они не задавали ему лишних вопросов. Да и зачем их задавать, когда ты четко знаешь, что получишь свой заработок до последнего кредита, и даже более того. Именно поэтому она не собиралась никого торопить. Пройдет время, когда-нибудь она все же узнает то, что именно сделал Артем с тем самым кораблем, который отправился в ту систему. Нет. Она могла бы сейчас передать координаты генералу Службы Безопасности Федерации Крома Таиро, чтобы он отправил туда какого-нибудь шустрого и внимательного разумного, чтобы тот тщательно проверил останки того корабля. Таким образом можно было определить то, что именно этот разумный совершил с тем кораблем. Но вот беда. Не так давно выяснил, что никто не знает координаты той системы, а те, кто там был, хранят гробовое молчание. Кроме того, как она потом выяснила, этот корабль-смертник Артем забрал вместе с собой, разобрав на составные части, которые с помощью перерабатывающего комплекса были распущены на металл. Парень оказался очень хитер и замел за собой следы профессионально. Теперь никто не мог бы определить, что именно произошло в той системе. Отправлять туда корабли разведчика генерала было бы дороже себе, ведь там еще наверняка остались активированные минные объемы, там, куда Витязь не добирался. Ведь для подобной глупости этот разумный вряд ли бы нашел время, особенно тогда, когда бродил по этому громадному кораблю, который обнаружил в той системе. Подумав об этом парне, он немало задумчиво хмыкнул. Он всегда умудрялся ее удивлять. Своими профессиональными действиями и моментальной реакцией на изменяющуюся ситуацию. Кроме того, она отлично помнила и то, что этот парень когда-то был простым охотником. Да что там когда-то? Он совсем недавно был простым охотником. Тем самым охотником, который просто ходил и охотился на планете Тармаран. И спустя буквально пару лет он спокоен, как будто так и должно быть. Руководит довольно крупной корпорацией наемников. Профессионально разбирается в боевых ситуациях. Заранее продумывает все ходы наперед. Она уже сталкивалась с теми моментами, когда он, словно чувствуя неприятности, заранее раздавал необходимые приказы своим капитанам. Взять хотя бы, к примеру, ту странную ситуацию, возникшую в окраинных мирах, когда наниматели пытались захватить их корабли. Ведь он тогда раздал эти приказы на корабли еще до того, как корабли совершили прыжок в ту систему. Это означало только то, что он заранее знал, что там произойдет. Девушка бы подумала, что у него просто хорошо поставлена разведка. Но ведь в той системе у него не было своих агентов. Они прибыли туда по выполнению контракта, который заключили на бирже наемников. А агентов нужно было засылать заранее чтобы они имели возможность и время нормально акклиматизироваться на территории и занять нужные посты. Кроме того, девушка слышала, что произошедшее там оказалось сюрпризом даже для менеджера корпорации Хейди, Той самой корпорации, которая заключала основной контракт с ними. Если их менеджер собственной персоной ничего не знал, откуда об этом мог узнать Артем? Слишком много тайн собиралось вокруг этого молодого разумного, и девушка какой-то частью своей души ощущала угрозу. Да она понимала, что если попытается влезть в эти тайны, то рано или поздно они просто утопят ее. А вот тонуть в каком-нибудь дерьме из-за чужих тайн понимал очень не хотелось. Именно поэтому она старательно передавала информацию, которая могла заинтересовать ее покровителя, надеясь на то, что рано или поздно тот тоже придет к этому выводу. Ведь она уже поняла, что с этим парнем можно просто дружить, так как он друзей никогда не обижает и в беде не бросает. Именно поэтому девушка и понимала, что с этим парнем нужно быть откровенным на все сто процентов. Онема уже убедилась, что вранье он видит словно сквозь стекло. Поэтому не любит тех разумных, которые считают себя умнее всех остальных. Еще раз хмыкнув своим мыслям, Девушка медленно встала и направилась в ангар челноков. Сейчас она собиралась отправиться на монстра, чтобы встретиться с Аром Темом. Им нужно было обо многом поговорить. Кроме того, она собиралась ему рассказать на чистоту, на кого действительно работает. Ведь она отлично понимала, что, узнав от кого-нибудь другого, что она работает на генерала Крома Таира, он просто потом не станет её даже слушать, потому что не любит тех, кто его пытается обмануть. Самурай. Сертон Траулин задумчиво перещелкивал на открывшихся перед ним виртуальных экранах показания различных сенсоров и датчиков состояния систем Самурая. Он до сих пор не мог себе поверить, что сейчас является капитаном этого довольно могучего и хорошо защищенного корабля. Ему до сих пор казалось, что все это сон, что он в любой момент может проснуться, и все это исчезнет в тумане. Но сколько бы он ни пытался себя разбудить, щипая за руки и за ноги, сон не пропадал. Он настолько задумался, что совершенно не услышал сзади легких шагов. Внезапно две крепкие, но одновременно с тем нежные руки, обхватившие его за горло, ясно дали ему понять, что он попал в самый страшный для одинокого холостяка капкан. Это были руки его жены, Асуры. — О чем ты задумался? — Ласково прижавшись к его спине, прошептала она ему на ухо. «Неужели на корабле что-то не так?» Сертон тихо хмыкнул. Девушка сделала этот только из того, что он сейчас просматривает показания датчиков. Она совершенно не понимала того, что он это делает чисто инстинктивно. «Да так», — немножко задумался. Он обернулся и обнял двумя руками стоявшую сзади него высокую девушку, фигура которой стала в последнее время немного более женственной из-за того, что она сейчас была в положении. — А ты чего бродишь? Лежала бы, отдыхала. — Да, отдыхала, — угрома протянула Асура, утнувшись лбом ему в плечо. — Я отдыхаю, а кто-то воюет. Ты видел, в каком состоянии вернулся в с из той системы? Я как представлю, что они там сражались без нас, так у меня аж сердце останавливается. — А ты не подумала, что Артем специально все это сделал? — Он немного шаловливо щелкнул ее кончиком пальца по ее слегка курносому носу. — Он специально не взял нас с собой, чтобы ты не нервничала, чтобы ссора не влезла никуда в то время, как шел бой. — Понимаешь, он не хотел, чтобы с вами что-то случилось. Только с нами девушка хитро наклонила голову и посмотрела на него немного искоса. — А про себя ты не думаешь? — Думаю, — не стал отрицать ее догадки парень. Он и меня с собой не взял только потому, что опасался за наш корабль. Чтобы мы не попали в минный объем, тот самый, что еще был активирован. А тебе не кажется странным, что он так делает?» Асура отпустила мужа и медленно, плавной походкой, прошлась по мостику корабля. «Многие говорят о том, что он нам просто не доверяет. А ты как думаешь? Эти многие не знают о Ратеме, так, как знаем его мы», — усмехнулся в ответ на ее высказывание парень. «Понимаешь, для всех них Артём просто работодатель, который предоставил им работу, которая еще при этом хорошо оплачивается. А для меня он как старший брат. Ты знаешь, что он сделал для меня и моей сестры?» «Знаю, очень хорошо знаю». Асура снова вернулась к своему мужу и обняла его. «Если бы не он, то мы не могли бы быть вместе. Я до сих пор забыть не могу тот момент, как ты из-за меня оказался в медкапсуле». Я тогда так сильно перепугалась... И только он смог меня успокоить. Но не только он. Сертон усмехнулся и шутя дунул в ухо своей жены. Я уже слышал эту историю, как за тобой гонялась Аврора, чтобы успокоить. А потом с тобой общался Артем, когда тебя держала Аврора на руках. Эту страшную историю знает весь наш экипаж. Услышав напоминание о том, как она когда-то вела себя довольно неадекватно, испугавшись за него, девушка сердито фыркнула и, гордо подняв голову, покинула мостик. Парню только и оставалось, что развести руками. Артем его предупреждал о том, что беременные женщины ведут себя обычно не сильно адекватно. Только возникал вопрос, откуда этот разумный мог знать о подобных вещах? Ведь он для подобного был еще слишком молод. Капитан самурая снова сел в свое кресло и принялся просматривать данные с датчиков системы наблюдения. Сейчас он вспоминал тот момент, когда он впервые столкнулся с этим разумным. Если бы он тогда мог себе представить, что этот одетый, вытертые шкуры местных тварей, разумный, стоявший над ним с окровавленным ножом, окажется тем самым, кто подарит ему будущее, он бы наверняка просто отправил бы сам себя в психиатрическую лечебницу, потому что именно там было бы место тому, у кого с головой не все в порядке но, как оказалось, этот разумный полон сюрпризов. Самым главным сюрпризом для всех окружающих оказался его характер. Он до сих пор продолжал сопротивляться непрекращающимся наскокам ссоры, которая старательно пыталась его женить. Вспомнив об этом, Сертон рассмеялся, не выдержав наплыва эмоций, особенно вспомнив, как радостно бегала по кораблю и верещала его сестренка, когда Артём совершенно случайно проговорился о том, что согласен на ней жениться, лишь бы она оставила его в покое. Неужели он надеялся на то, что таким простым способом избавится от психологического прессинга, которое на него оказывает ссора? Если бы это было так, то Сертон бы очень сильно в нем разочаровался, потому что этот парень действительно был для него словно старший брат. Именно благодаря ему у этого парня сейчас было многообещающее будущее. Он был капитаном большого и мощного корабля, членом развивающейся корпорации наемников. Попутно именно благодаря Арутему он все-таки смог найти свое маленькое тихое счастье. Но, правда, маленькое и тихое Асуру не назовешь, ведь все-таки она является высшей. Кроме того, Асура — командир десантной партии и также начальник службы безопасности самураев. Только благодаря этому она теперь не ходит на все эти десантные операции. Не имеет права. Сертон улыбнулся, вспомнив, как яростно отреагировала девушка на эту информацию, которую ей с ехидной ухмылкой донес сам Артем. Ведь Асура надеялась на то, что она будет продолжать ходить на боевые операции. Но в этот раз она не решала свою судьбу ни капельки. Ведь директором корпорации был он. И именно он расписывал обязанности своим сотрудникам. Теперь ей приходилось наблюдать за своими десантниками через мониторы, делая для них различные тактические выкладки и давая рекомендации. Надо отметить, что действия десантных партий самурая именно из-за такого способа руководства стали гораздо эффективнее. Они это выяснили, когда были той самой промежуточной системе, где их пытались выбить тяжелое корабль синдиката треугольника. Некоторые корабли приходилось брать штурмом, особенно те, которые позже продали как трофеи той же корпорации Хейди. Сейчас единственное, о чем мог подумать молодой капитан тяжелого носителя, так это о том, успокоится ли его сестра, если добьется своего. Ведь Сертон также хотел, чтобы этот парень нашел свое счастье в семейной жизни, даже если его женой станет ссора. Хотя в таком случае для него счастье станет понятием относительным. Слишком хорошо он знал свою сестру. Сертон отлично понимал, что, возможно, когда-нибудь она остепенится. Но до сих пор Сора продолжала быть в душе маленькой девочкой, которая до сих пор не перебесилась. А тут еще и эти големы. Ведь на их фоне она действительно выглядела маленьким ребенком, чем старательно и пользовалась. А эти великаны просто млели от того, что кто-то к ним относился как доверчивый маленький ребенок и позволяли ей ездить у себя практически на голове. Надо бы сказать, что и сам Артем, частенько просто прощая ее выходки, так бы явно не поступил тот, кто равнодушен к ней. Это позволяло парню надеяться на то, что рано или поздно его друг и младшая сестра все-таки найдут свое счастье. Подумав об этом, он снова улыбнулся и тяжело вздохнул. Ему надо было чем-то заняться, пока его жена проходила очередной медосмотр в медотеке. Сертон только что получил об этом сообщение от корабельного врача. Парень тихо усмехнулся. Таким образом, его жена пыталась обратить на себя его внимание, так как знал, что врач тут же ему заявит о том, что она себя плохо чувствует. Еще раз усмехнувшись, Сертон направился в медицинский отсек. Сейчас ему нужно было быть заботливым мужем, ведь именно этого хотела его беременная жена. «Канцлер!» канцлер Федерации Талкина Бит победительным жестом отпустила всех своих секретарей и помощников, давая им понять, что на сегодняшний день их рабочий день окончен. В действительности, женщина хотела просто побыть наедине со своими мыслями, тем более, что в последнее время ей было о чем задумываться. Не так давно у нее прошли довольно плодотворные переговоры с великим княжеством Лаймурин. Как оказалось, представители этого княжества проживали в симбиозе с мифическими левиафанами. Но ну, теперь, после того, как они оказались довольно адекватными разумными, можно было и не говорить о том, что они мифические. Ведь на самом деле эти чудесные существа, которые на самом деле были настоящей загадкой Вселенной, были разумными и вполне себе спокойно жили в симбиозе с такими же разумными существами. И говорить о том, что кто-то их использовал в качестве космических кораблей – Было очень грубо и наивно. На самом деле эти существа просто позволяли разумным летать вместе с ними. Их нельзя было ни к чему принудить, только договориться. И те, кто наивно полагал о том, что есть какая-то технология, благодаря которой Левиафанов можно сделать покорными своей воле, очень сильно ошибались. Она в этом убедилась, когда толки не бит, пришлось пообщаться с Левиафаном, который привез посла из княжества. Он был довольно разумен и адекватен. Они поблагодарили за то, что представитель Федерации Нивы практически спас их ребенка и помог ему выжить на этой территории. Канцлер ничего не смогла ответить в ответ, так как просто не знала всей ситуации. Лишь немного позже, пообщавшись с генералом Кромом Таиром, женщина узнала о том, что дети, попавшие на борт корабля Артема, попали в катастрофу, и их на самом деле спасли представители сообщества и Но так как они вели торговлю с Аром Тёмом, то попросили его им помочь. Ведь дети хотели увидеть содружество. А Артём помог им это сделать, после чего связался каким-то неуловимым способом со старшими левиафанами и передал им детей. Канцлер все чаще и чаще поражался тому, как этот парень в самых, можно так сказать, безвыходных ситуациях находит варианты развития событий, которые приносили ему дополнительные бонусы. Ведь даже сейчас, после того, как он помог Федерации Ниве найти себе нового союзника, ему уже полагались премиальные выплаты и дополнительные бонусы в виде увеличения рейтинга его корпорации, его личного рейтинга. Этот парень словно древний ледокол проходил через гущу событий, попутно выхватывая из них самое вкусное. Но это было только началом. Буквально сегодня утром к ней с докладом пришел генерал Службы Безопасности Федерации Кром Таир. Этот доклад, как ни странно, касался именно Аратема. Ну, о ком еще мог говорить генерал, когда пришел с экстренным докладом к канцлеру? Вспомнив о содержимом этого доклада, канцлер тяжело вздохнула. Она буквально всем своим существом ощущала, что вокруг этого парня начинают сгущаться какие-то тучи. Не может так вести к какому-то разумному все время. Просто не может. Рано или поздно что-то должно произойти. И чем больше бонусов этот разумный получает от жизни, тем сильнее будет встречный удар от Вселенной. Что поделаешь, это был закон равновесия. И сейчас она абсолютно была согласна с генералом, когда тот приказал кораблям-разведчикам тщательно проверить все близлежащие системы к территории Федерации. Кроме того, она попросила его также проверить еще и зону окраинных миров вместе с Фронтиром. Опытного политика напрягала то, что в последние пару месяцев произошло затишье на той территории, на которую так яростно рвались астероиды Ульи-Архов. Она буквально чувствовала, что здесь что-то не так. Скорее всего, сейчас Архи концентрируют свои силы где-то на границе. Она опасалась, что сейчас, когда Федерация Нивы отправила две мобильные базы после модернизации на помощь союзникам, ее государство очень уязвимо для атаки. Да, генерал Кромтаир старательно модернизировал главные калибра мобильных баз, делая их более скорострельными. Но это дело было не быстрое, даже на одну модернизацию было необходимо потратить очень много времени, не меньше трех недель на одну базу. Это было так сложно из-за того, что у него был всего лишь один инженер, знающий, что нужно делать. Генерал только ему доверял. Поэтому модернизация шла так долго. Кроме того, генерал сейчас подумывал о том, чтобы заключить договор о модернизации с корпорацией наемников Хайд, хозяином которой являлся тот самый Артем. Ведь он тоже знал способ, как можно модернизировать главный калибр орудий мобильных баз. И для этого у него сейчас были все производственные мощности, чтобы это сделать самостоятельно. Кроме того, разделив таким способом нагрузку, ему бы удалось увеличить скорость модернизации имеющихся мобильных баз вдвое. Но это были его проблемы, которые он собирался решить с помощью своих связей. Хуже было другое. Артем в одной из заброшенных систем, которая по какой-то странной причине оказалась законсервированной, обнаружил довольно интересные находки. Во-первых, это была сверхбольшая верфь производства Республики Хагдан полного профиля. Та самая верфь, на которой раньше строили титаны. Кто-то скажет, что это оборудование уже давно устарело. Ведь титаны не производят больше 600 лет. Возможно. Но по какой-то странной причине эта верфь оказалась модернизированной и имела все возможности для работы с современными кораблями. Во-вторых, на этой верфи он обнаружил громадный корабль. Даже по внешней форме было видно, что это корабль производства Республики Хагдан. Его клиновидную форму практически невозможно было ни с чем спутать. Но откуда взялся там тот корабль? 14 километров в длину. Кроме того, он оказался полностью укомплектован. Агенты генерала доложили о том, что на этом корабле оказалось оборудование четвертого или пятого поколения производства республики. Откуда такое оборудование на заброшенной верфи? И тем более на еще более заброшенном корабле. Неужели республика тайком пыталась строить таких гигантов? Но тогда почему в этой системе не оказалось никого из разумных? По информации генерала Крома Таира, эта система была защищена минными объемами, боевыми спутниками и автоматической боевой станцией. Возникает вопрос, каким образом Арутему удалось обойти минные объемы? Вы спросите, зачем канцлеру такие подробности? А вы не думали о том, что канцлер отвечает за безопасность всего государства? И сейчас, когда она узнала то, что самый стандартный и надежный способ защиты систем оказался недейственным против одного разумного, который что-то там придумал, Талкинабит Бит не должна об этом беспокоиться, тогда можно сказать, что вы очень наивны. Ведь канцлеру должно быть интересно, каким образом этот разумный смог обойти самую надежную и стандартную защиту для любых систем Содружества. Ведь минные объемы могли защитить систему даже от атаки астероидов-фульев, выведя из строя их двигательные системы и оставив на месте, превратив неподвижное мишень. Но, как и сказал генерал, этот разумно не переставал их удивлять своими идеями и фантазиями. Ведь именно он придумал этот способ. Как сделать так, чтобы главный калибр мобильных баз стрелял в четыре раза быстрее, чем ему положено? она до сих пор не могла забыть то, с какими лицами к ней пришли ученые за очередными дотациями и очень были удивлены тому, что в этом месяце им никакие дотации не положены. Ведь они действительно так и не выполнили ее распоряжение о том, что должны предо предоставить ей свои разработки для того, чтобы получить дотации. Хотя нет, один институт действительно работал, тот самый, который обанкротился. Ведь они тогда пытались старательно создать сверхтяжелую боевую станцию, которую в народе окрестили «боевым планетоидом». Когда канцлер увидел чертежи этого гигантского монстра, ей едва не стало плохо. Мало того, что его орудия стреляли очень медленно, так он еще и был размером в 20 километров. Вы себе можете представить, сколько ресурсов и времени нужно потратить, чтобы в системе построить такое чудовище? Когда она задала этот вопрос ученым, те с глубокомысленным видом сказали, что эту станцию можно построить в течение полутора-двух лет. Нет, вы такую наивность себе представить можете. А кто сказал, что у Федерации есть это время, чтобы тратить его на постройку таких гигантов? Ведь гораздо проще построить стандартные тяжелые боевые станции. Таких станций можно в течение пары месяцев построить в одной системе несколько штук, даже больше смотря какие силы приложены для этого со стороны государства, если даже частные лица умудряются защищать свои системы боевыми станциями производства Федерации Нивей. Да, никто не спорит, орудия должны были быть в этой станции просто чудовищные. Представив себе эту громадную болванку, которая летит через космос, для того, чтобы ударить по вражескому кораблю, ей просто стало страшно. Ведь такого удара не выдержит даже тот самый 50-километровый астероид Улей, с которым один раз уже столкнулись мобильные базы. Им тогда пришлось потратить на него около 10 залпов, чтобы разрушить. Но такое орудие разрушило бы его с одного выстрела. Только вот проблема. Таких Ульев у Архов не так уж и много, чтобы стоило ради них строить такие базы. Кроме того, эта станция будет требовать просто огромных ресурсов для того, чтобы ее содержать. Бюджет Федерации и так раздут лишними тратами, а тут еще и это. Естественно, что толки на бит не выдержала и приказала закрыть ко всем демонам этот проект, потому что он просто нерентабельный, ведь вместо этой базы можно было построить десяток обычных боевых баз. Даже если учесть, что на каждой такой базе будет стоять два сверхбольших тяжелых тоннельных орудия, которые, конечно, не такие огромные, как те, которые стояли на этом боевом планетоиде, но все равно они могут вести огонь гораздо быстрее, то, надеюсь, вам не нужно объяснять причины такого решения канцлера Федерации Нивы. Нет? А вот этим ученым пришлось объяснять. Видите ли, им было бы непонятно, почему она так предвзято отнеслась к их трудам. Как им можно было объяснить, что они просто тупо зря потратили громадное средство Федерации, которое можно было потратить на что-то другое? Естественно, что в конце приказало закрыть этот институт и разобрать ко всем демонам первую станцию, которую они так, кстати, и не достроили. Но объясните мне, зачем было строить эту станцию в одной из промежуточных систем, где нет ничего такого важного, что стоило бы так защищать? Видите ли, они не хотели привлекать к катастрофе излишнего внимания. Нет, генерал был прав. Этих ученых порагнать палками с федерацией, чтобы не тратить на них лишние средства. Вы даже себе не можете представить, с каким удовольствием Катвер подписал распоряжение о выделении средств для той самой научной лаборатории, которой сейчас руководил генерал Кромтаир. Ведь они действительно смогли принести пользу для федерации разработав проект модернизации главных калибров мобильных баз. Да, следовало бы отметить, что в этой разработке также принимал участие этот разумный Артем, который каким-то неведомым способом оказался еще и довольно хорошим инженером. Поэтому часть вознаграждения полагающегося этой лаборатории канцлер со спокойной душой перевела на счет корпорации Хайт и также увеличила их рейтинг как корпорации, так и самого Артема. Удивительно было то, что когда канцлер только подавала свое предложение на избрание себя сенатором, у нее рейтинг был даже немного меньше, чем у этого разумного сейчас. Но, как она понимала, этот парень, как и генерал, категорически не принимал политики и старался от нее максимально дистанцироваться. Вспомнив реакцию генерала, когда она предложила ему заняться ее личной охраной, канцлер толкинно бит улыбнулась и тяжело вздохнула то бы знал, каких нервов ей стоило уговорить его все-таки заняться ее личной охраной. Ведь он тоже терпеть не может политики. И старался держаться как можно дальше от нее. Но теперь ему ничего другого не оставалось, так как канцлер доверяла свою жизнь только ему. Кстати, на этой встрече сегодня женщина попеняла генералу за то, что он не сообщил ей про очередное покушение на его собственную жизнь. И хотя после его объяснения она поняла, что это был всего лишь ответный ход одного разумного на то, что он делал раньше, все равно канцлера это не успокоило. Она приказала увеличить его охрану хотя бы в два раза. Слишком он был ценен сейчас для Федерации, чтобы позволять ему так рисковать своей жизнью. Раздумывая также про те самые бонусы, которые получал от галактики этот разумный Артем, канцлер подумала еще об одном. Этот громадный корабль, который он обнаружил, что он собирался с ним делать? Федерация Нивэй могла бы предложить ему достойное вознаграждение, если бы он отдал этот корабль службе безопасности Федерации. Ведь на его базе, используя его гиперпривод, можно было бы построить какую-нибудь мобильную базу большого объема. Что-то типа супермобильной базы. Да, Толкинабит была категорически против дополнительных финансовых затрат из бюджета Федерации. Но ведь такая мобильная база могла бы нести гораздо больше вооружения. А самое главное, она была бы мобильной и имела бы возможность перемещаться между системами в нужном направлении. Построить такого гиганта для защиты территории Федерации Нивэй бит не отказалась бы. Но, как она понимала вредный характер этого разумного, такой корабль он действительно не отдаст. Кроме того, как она поняла по отчету генерала Крома Таира, этот парень решил модернизировать этот корабль по собственному усмотрению. Судя по тому, что он приобрел все сверхтяжелые тоннельные орудия, имеющиеся на закрытой торговой площадке Службы безопасности Федерации, скорее всего, он самостоятельно вооружит этот корабль дальнобойным оружием. Даже четыре таких орудия на одном корабле могут сильно удивить любого противника. Канцлер отлично знала, что этот парень не успокоится, пока не доведет вооружение этого корабля до идеала. В данном случае имелся в виду именно его идеал, а не тот, который считался идеалом Федерации Нивэй. Скорее всего, эти орудия будут гораздо скорострельнее, чем те, которые имеются у Федерации. Женщина успокаивала только то, что несмотря на то, что эта корпорация является корпорацией наемников, против Федерации Нивы этот разумный выступать не будет ни в коей мере. Ведь они зарекомендовали себя надежными партнерами для него. Поэтому она предложила генералу рассмотреть вариант для того, чтобы иметь возможность нанять эту корпорацию в случае необходимости. Мало ли, вдруг понадобится мощный корабль для того, чтобы отбить ар атаку архов на какую-нибудь систему. Одно дело, если туда перемещать мобильные базы Федерации, таким образом оголяя другие системы. И совершенно другое, если бросить бой корпорацию наемников, которая уже неоднократно доказала свою лояльность. Кроме того, они довольно профессионально умели сражаться с архами. Что-что, а этого у странного разумного Артёма не отнимешь. На его счету уже гораздо больше астероидов-улевархов, чем даже на счетах боевых кораблей Федерации. Еще немного передохнув, женщина вспомнила о том, что на ее рабочем столе внимание канцлера ожидала еще целая пачка документов, которые необходимо было сегодня рассмотреть. Тяжело вздохнув, Талкина Бит вернулась на свое рабочее место и принялась снова просматривать документы. Работы было еще много. А времени до утра оставалось очень мало, буквально пару часов.